Все покупки я занесла домой и, спросив, куда их положить, оставила их на кухонном столе. — Спасибо, милая, — тихо произнесла она, снова одарив меня теплой улыбкой. — Да не за что, я всегда рада помочь. Я уже собиралась уходить, как вдруг старушка окликнула меня. — Тебя ведь Стэлла зовут? — Да. — А? — Ты, кажется, живешь этажами ниже? — Да, на первом. — Учительница? — Ага. — Я Беатрис. Когда-то тоже работала учителем.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 А ты умеешь печь? К сожалению, нет. А хотела бы научиться? Да, новый Девушки, немного тяжеловато без кулинарного навыка, особенно когда ты любитель покушать. анна на Макдональдсе и пище из кафе в лучшем случае можно быстро остаться с пустым кошельком. Про здоровье я уже молчу. Но почему же сразу увы? Спросила Беатрис. Ты можешь приходить ко мне, когда у тебя будет время. Я с радостью научу тебя готовить. Вы серьезно? Конечно.